Теперь о них, о горах. Прекрасный Алтай в районе Белухи с его зеленым Кокколем, Беловодной Барелью и, наконец, с белоснежным шлемом Белухи, венчающим темно-зеленое окружение соседних гор. А представьте себя на холме, где расположен усадьба Барельх. Вокруг семь Белух, семь изумительных по красоте снежных вершин. Внизу серебряная нитка Биаса. Верху парящие орлы, рядом гималайские кедры, деодары, величественные криптомерии, кактусы, пальмы, банановые рощи. Я не впадаю в противоречие, оценивая ауру Алтая выше гималайской и привознося зрительное великолепие верхнего Наггара. Правда, то и другое. Думаю, что пустынные районы Гималаев и Тибета еще сильнее соединяют божественную красоту пейзажа, стончайшей и чистейшей. Аурой гор. Николай Константинович Рерих запечатлел Гималаи и Тибет в их первозданном виде, бывая в самых уединенных и сокровенных местах Центральной Азии. Но на его картинах я узнавал также многие виды нагары. Рано утро нам случалось подниматься по тропинкам, по которым, наверняка, ходил Н.К. Иногда мы ночевали в горах, встречали там восход солнца и воочию видели то. что запечатлел на своих полотнах Рерих. То и не то, потому что картины Рерихи всегда содержат нечто особенное, отличающееся от увиденного обычным взглядом. Есть у Рериха картина, которая называется «Перевал Ротанга». Мы побывали на этом перевале и стояли на точке, откуда НК запечатлел открывающийся вид, но на картине мастера он иной. он несёт отсвет тонкого мира увиденного художника. Великие мастера, живописуя природу или человека, всегда привносят в своё творчество незримое дыхание Бога. Дом Рерихов стоит с той стороны от других сооружений. Фотографии особняка не раз помещались на страницах книг, о нём много рассказывало. Несколько лет назад, когда я ещё не был наложен строгий запрет на посещение внутренних покоев дома, Я побывал в комнате Елены Ивановны Рыльх, сопроводившая меня туда охранительница дома Урсула ушла, и я остался один. Сел за рабочий столик, за которым некогда сидела Елена Ивановна, посмотрел в окно, куда глядела она, созерцая далекий шеститысячник гору М. Пахло дымом, рабочие недавно окуривали покои дома, где завелись не то термиты, не то грибок. Тишина звенела в ушах незнакомой вибрацией. И вдруг вибрация переменилась. Я, что говорится, отключился. Исчезли предметы, запах. Сколько провел состояние отключения? Может быть, пять минут, может час. Не могу сказать. Также не могу утверждать, что меня посетили какие-то видения или особые звуки. Я далек от практики контактерства и визионерства. Но когда мое состояние прошло и я покинул дом... Было такое ощущение, словно в меня влили какую-то мощную, вдохновляющую силу. Урсула не встречалась с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем. Она знала только Святослава Николаевича. Но второй смотритель дома, Дордже, не однажды видел Елену Ивановну и Николая Константиновича. Кроме того, его мать, личная служанка Елены Ивановны, Майна Деви, была единственной из прислуги, кому разрешалось служить. входить в рабочую комнату Е.И., которая была одновременно и спальней. Позже Майнедеви рассказывала Дорджа о порядках в доме при жизни его знаменитых хозяев, а он, в свою очередь, поведал об этих порядках нам. Удалось также встретиться с некоторыми другими жителями Наггара и Кулу, которые помнили Рейхов. Из этих рассказов сложилась картина жизни великой семьи в те годы. В доме просыпались до восхода солнца. Е.И., Молилась, принимала горячую ванну с растворенным в ней абрикосовым маслом, затем чай или кофе. С этой своей привычкой пить по утрам кофе ей, по собственному признанию, не смогла проститься до конца дней. С утра до обеда время отводилось на священную работу – прием мысленных посылок от учителя. Ей садилась у окна, из которого видна была гора М, и начинала вести записи. На эту тему сейчас много спорит: являются ли записи ей? Уникальным примером прямого контакта с великими учителями или прием таких посланий могут вести другие люди. Среди контактерских книг, опубликованных в недавнее время, есть такие, где авторы утверждают, что они тоже принимают послания из высоких источников. Некоторые религовцы-радикалы распространяют грозные разоблачения, дескать, все это мистификации, имеющие целью забрести доверчивых людей в темные ловушки. Иные равицовские руководители даже отлучают пасто в от своих приходов за чтение подобных контактерских книг. Сама ей в своих письмах говорила, что ее опыт в будущем станет массовым, что многие люди станут принимать послания Владык, но рекомендовала при этом развивать в себе чувство распознавания, чтобы не перепутать, как говорится, Божий дар с ее ишницией. Николай Константинович с утра до обеда работал в своей мастерской над картинами или уходил на пленер. Юрий Николаевич проводил время в научных изысканиях. После обеда одиночные или совместные прогулки, обсуждение принятых ей и сообщений, тщательный анализ их, не вкрались ли чуждые интерполяции. Иногда послания учителей содержали термины на санскрите или тибетском языке, требовались лингвистические познания Юрия Николаевича, а вечером новая работа, ответы на многочисленные письма, которые приходили со всех концов мира Елене Ивановне, вечерние прогулки, музицирование, е и или прослушивание пластинок классической музыки Моцарт, Вивальди, Скриabin, Рахманинов, любимые авторы. В десять часов весь дом спал, так и за дня в день, в одних и тех же ритмах. Этот порядок полон глубокого смысла. Выход на контакты с учителем наиболее благоприятен рано утром. Ванна с благовонным маслом очищает плотное и тонкое тела для лучшего приема энергии. Трезвый анализ, а не слепой прием сообщений из пространства, охраняет мысль от чужеродных астральных влияний. от которых не застрахован даже самый чистый человеческий приемник. Живя в Кулу Еи тщательно избегала всяческих контактов с людьми. Это может показаться странным для женщины, которая держала в поле своего внимания множество лиц из разных стран мира. Как уже говорилось, в ее спальню был разрешен вход единственный служанки. Ванну готовил тоже отдельный слуга, а пищу... специальная группа слуг. Дордже со слов матери сообщил о единственном случае, когда Йи вышел к воротам усадьбы, чтобы встретить приехавших бы менее Джавахарлала Неру с дочерью Индирой. Мне передал свое свидетельство о знакомстве с Энка Рарихом один престарелый житель города Кулу, прошлым член парламента Индии от штата Химачал Прадеш. Он, тупорум молодой человек, был приглашен посетить Энка. в его доме. Сидели на скамейке в дворе усадьбы, говорили. Увидев прогуливавшуюся неподалеку ЕИ, индус попросил НК познакомить его с госпожой Рейх. НК ответил отказом, сославшись на нездоровье жены. Это была правда, потому что ЕИ часто испытывала болезненное состояние, но с другой стороны, правдой было и то, что она избегала ненужных контактов. Канал, по которому шла ЕИ, Пространственная связь с ладыкой следовало тщательно оберегать от всякого рода ненужных внешних энергетических наслоений, чтобы максимально эффективно выполнить священную задачу. Предшественница Е.И. Рерих Елена Петровна Блаватская, лишенная подобного уединения, с трудом дотянула до шестидесяти, будучи постоянно на грани жизни и смерти. Известно, что в семейном союзе Рэлихов ведущей была она, Елена Ивановна, ведущей на духовном плане, но в житейских обстоятельствах дела семьи возглавлял Николай Константинович. Он содержал семью материально, улаживал все практические дела, создавал ей и надлежащие условия жизни и охрану, чтобы она смогла максимально успешно выполнить свою миссию, дать миру учение огненной йоги. И когда НК ушел с земного плана в сорок седьмом году, ЕИ очень остро переживала кончину дорогого ей человека. Уехав по совету учителей на другой конец Индии в город Калимпонг, она жаловалась в письмах на осаждавших ее ненужных визитеров, на житейские мелочи, на все то, чего она не знала при жизни мужа. Жизненный путь Елены Ивановны закончился в 1955 году в Калимпонге. Ее похоронили по буддийскому обряду, тело сожгли, а на месте кремации установили памятное сооружение – ступу, какие сооружают буддисты в честь самых выдающихся своих святых. Памятник известен монахам соседнего монастыря как «установленный в честь Russian Lady». Но кто она и почему почтена, как Ринпоче, монахи не знают. Елена Ивановна Ревих сделалась легендой. Ступа содержится в надлежащем порядке. Кем-то, по слухам, богатой американкой, нанятый специальный слуга ухаживает за сквером, который окружает памятник, не убывает и живой листкой ручья к тех, кто приезжает почтить память великой женщины. Тело Николая Константиновича Ревиха было кремировано в Нагаре по индуистскому обряду. Сообщают, что оно сгорело быстро. гораздо быстрее, чем это происходит в обычных случаях. Существует также легенда, что спустя некоторое время после того, как был зажжен погребальный костер, тело НК выгнулось и поднялось из пламени на север, в сторону России. Прах был развеян над Гималаями, а часть его находится в Урне в международном центре реликвий в Москве.